Глава 13. Иногда случается, что вещи, казалось бы, незыблемые, воспринимаемые как жизненный фон, империя, политическая партия, религия, исторический памятник или даже люди, с которыми делишь повседневное существование, неожиданно исчезают. Вслед за этим обычно меняются и тысячи других вещей. Нечто подобное произошло и с нами. День за днем и месяц за месяцем – Одну проблему вытесняла другая, а старые страхи сменялись новыми. Я еще долго чувствовала себя персонажем романа или картины, неподвижно застывшим на краю обрыва или на носу уборющегося с бурей корабля. Все вокруг рушится, все тонут, а мне хоть бы что. Телефон у меня звонил беспрерывно. Раз я жила на территории подконтрольной братьям Салара, от меня ждали пространных комментариев, письменных и устных на эту тему. Сестра после убийства мужа превратилась в перепуганную девочку, которая не хотела отпускать меня от себя ни на минуту, уверенная, что убийца вернутся, чтобы прикончить и ее с сыном. Но больше всего заботы требовала Лила. В то же воскресенье, не выдержав напряжения, связанного с Энцо, с сыном, с работой, со всем, что творилось в квартале, она попала в больницу. Она совсем обессилела. Кровотечение у нее не останавливалось, Ее преследовали видение, которое она считала реальностью. Ей поставили диагноз «фиброматоз матки» и сделали операцию. Как-то ночью, еще в больничной палате, она вскочила с постели с криком, что Тина опять вылезла у нее из живота и теперь всем мстит, в том числе ей. Она на долю секунды правда поверила, что это ее дочь расправилась с Салара.